Глава семнадцатая «А вот и покажешь!» Отпустив наконец-то ухо Кази, запальчиво проворчала Яра. Она уперла руки в бока и стала похожа на самую обычную женщину из деревни. Уж Кази-то знал, сколько он их видел. В деревне вообще казалось, что именно в эту позу оскорбленной в лучших чувствах мадамы женщин учили вставать с молодых ногтей. «Покажу!» — согласно кивнул чертенок и опасливо отошел на пару шагов. «Чёрт знает, что в лесу творится, а маги бездействуют. Мало того, сами же виноваты в том, что происходит, а убирать за собой не торопятся». Всё больше распалялась Яра. «Я тебе больше скажу», — задумчиво почесал голову между ушей Казя. «Даже черти не знают, что в лесу творится, хотя, казалось бы, живём в нём». «Казя!» Яра сверкнул возмущённым взглядом, а чёрту хоть бы хны, только лапками развёл. «А я-то чего?» Между прочим, мне тоже не нравится положение дел. А эта троица уже достала своими песнями. Сил нет как. Девоньки, гля, странная она какая-то. К нам за бусами не идет, а с чертом милуется стоит. Голос одной из кикимор прервал разговор Ярославы с маленьким приятелем. Вот, вот ты посмотри, назойливые какие. И это тебе повезло, что не вторник. Так бы топить принялись со всей ответственностью. Казя возмущенно набрала в грудь воздуха, будто собирался разразиться еще более витиеватой тирадой, но, посмотрев на Кикимор, шумно выдохнул и махнул на них лапкой, только устало уточнил у Яры. пойдешь?» «Пойдем», — раздался за спиной Ярославы голос Дана. «Еле нашел вас». «Странно, что вообще так быстро нашел». Казя, прищурившись, посмотрел на мага. «Лес не без добрых нелюдей». Дан усмехнулся и перевёл взгляд на заводь. Увиденная картина поразила его настолько, что он только открыл рот, так и не находя слов. «Красотки, да?» — повернувшись, насмешливо уточнила Ярослава. «Смотри, не ослепни». Я в шоке. «Да ладно, брось! Кикиморы, хорошенькие какие, весьма себе привлекательные, личики вон, как у девочек совсем молоденьких». Морок, мотнув головой, словно хотел выкинуть из неё только что увиденную картину, упрямо перебил Дан. А я вижу через него. «Да?» Яра, прищурившись, повернулась с Кикимором. «Девушки как девушки, носы длинноватые и острые, глаза чуть более округлые, чем у обычных людей, в остальном не сразу можно было бы в них различить нечисть, если бы не особенная аура». «Знаешь...» — задумчиво протянула Яра. «Ты главное мне не рассказывай, что видишь. Я, пожалуй, лучше буду верить в Морок, не хочу знать, что он скрывает». «Ладно, Кась, знакомься со своими подругами». Смерив Яру внимательным взглядом, повернулся к чертёнку Дан. «Не подруги они мне», — тихо буркнул тот в ответ. «Головная боль сплошная». Казя много чего мог бы рассказать про беспокойную троицу, но не стал. Вместо этого, распрямив спину и гордо вздёрнув подбородок, шагнул в сторону Кикимор, мнящих себя русалками. «Девочки!» — вопреки своим словам протянул так задушевно, будто к лучшим друзьям обращался, которых не видел долгое время. «Смотрите, кого я к вам привёл!» «Казя! Казенька! Козёл!» Три голоса, три разные реакции. Дан, переглянувшись с Ярой, еле сдержал улыбку и вместо этого тихонько уточнил. «Как думаешь, козлом его за что нарекли?» «Думаю, что за дело». Яра, в отличие от своего мужа, не стала скрывать, насколько её повеселило приветствие от Кикимор. Иногда она и сама с удовольствием наградила бы чертят парочкой крепких эпитетов. «Адочка!» — чуть запнувшись, с укором проговорил Казя. Я думал, мы с тобой уже решили все наши разногласия. Мечтай, черт безрогий. Да чем же я так сильно тебя насолить успел, что ты никак не забудешь обиду? Тонуть сколько раз отказывался. А у меня должность, у меня отчеты. В конце концов, нам практики не хватает. Побойся, милочка, — возмущенно звизнул чертенок. На моей памяти у вас в заводе всего одна утопленница и была. Кикиморы захихикали, а вот маги нахмурились. Неужели эти три сухопутные нечисти и правда настолько уверовали в своё русалочее происхождение, что на самом деле кого-то утопили? «А да, помнишь, помнишь ту упрямицу? Вот, юродивая, с таким упорством доказывала нам про вероятность утопления в чайной ложке, будто мы не учёные совсем!» — захихикала светловолосая Кикимора. «Доказала ведь!» Флегматично поддержала разговор Третья, обладательница шикарной шевелюры цвета молочного шоколада. Она вообще не спускала взгляда с Дана, который медленно приближался к заводе. «Красавчик!» — томно протянула, стоило компании во главе с чертом подойти поближе. «Ух, какой!» — тут же отвлеклись от спора Скази и другие гекиморы. «Ух, какой женатый маг!» — ехидно поведал им чертенок. «Так что ручонки-то не тяните, а то без них останетесь». «А жена у нас кто?» Выставив неодетые верхние 90 с хорошим плюсом, уточнила блондиночка. «А жена у него знаете какая?» «Ух!» Казя чуть подался вперед с самым заговорщическим видом, и кикимеры тоже в едином порыве потянулись в его сторону, готовые слушать секрет. «Вот стервец» тихонько пробормотал Дан, вставая рядом с Ярой. «Умеет держать паузу». «Ты-то чего переживаешь?» — спросила Яра. «Тебе вроде как известно, с кем связь установил». «Ты, Яр, не понимаешь. Здесь интрига, тайна. Вдруг что-то новое скажет. Не мешай». «Вот ты...» Договорить Ярослава не успела, так как Казя, состроив зверскую мордочку, рявкнул. «А жена у него тоже маг!» Кикиморы взвизгнули, Дан поморщился, и только Яре с Кази было весело смотреть на недовольную компанию любопытствующих. Разговор с кикиморами в итоге выдался неожиданным. Когда возмущение от слов Кази утихло, и три девушки такие смогли смириться, что такой молодой, красивый мужчина, а так рано Ермона шею повесил, представительницы нечисти смогли нормально разговаривать. Нормально, конечно, для них. Ада, как выяснилось, была самой старшей, но также и самой злой из троицы. Память имела отличную, обиды не забывала, не прощала и предпочитала мстить. Сегодня, например, она успела обидеться на то, что Ярослава одним своим появлением в лесу портит жизнь перспективному магу. «Ты представляешь, как он красиво смотрелся бы у нас в заводе!» «Лежал бы весь такой красивый, голенький, бледненький. Вода его омывает, волосы светлые в ней красиво развиваются. Это же какая картина! Холодненький, конечно, но мы, бабы неприхотливые». Услышав такие далеко идущие планы на своё тело, Дан на всякий случай предпочёл держаться поближе к жене и совершенно случайно подвесил на пальцы заклинание оглушения. Мало ли что. «Яра, ты меня ведь в обиду им не дашь?» — шепнул на ухо. «А я посмотрю на твоё поведение», — тонко улыбнувшись, ответила Ягодка, с достоинством выдержав возмущённый взгляд мужа. Веда, средняя по возрасту из трёх, была красивой шатенкой с патологическим равнодушием к происходящему вокруг. Не дали утопить мага? Ну и ладно. Жена у него тоже магически одарённая. Вообще все равно, и неважно, что в мире женщин-магов предположительно нет. Черт опять сыплет шуточками к месту и нет, ну и пусть Ада отомстит потом. Гораздо больше Веде было интересно плести водоросли и лишь к краю муха прислушиваться к разговору на берегу заводи. А вот и самая младшая, имела легкий характер. Она была блондинкой, с настолько светлыми волосами, насколько темными они были у Ады, как день и ночь, Эти две были совершенно не похожи друг на друга. «Ярочка!» — хохотала Яда. «Ты не ругайся на нас, мы никого не топим на самом деле. Да и заводь это, так, лужа. Ты посмотри внимательнее, тебе там воды-то будет, хорошо, если поголень, а мужу твоему и вовсе по щиколотку». «Вы сами говорили, что...» «Ну, говорили», — махнула на Яру рукой псевдорусалка. Так пришла как-то баба из деревенских, горем убитая, жалилась сначала нам на жизнь свою неудачную, на мужа, который избил её и ребеночка в чреве загубил. Рассказала, как в порыве гнева муженька своего оглоблей по голове огрела, да сбежала в лес. Напилась воды местной и совсем с ума сошла. Отправилась доказывать нам, что даже в этой луже можно утопиться. А главное, мы же и не спорили. Но «Ну, дурная баба, что с неё взять? Доказывать что-либо бесполезно. Чем больше мы говорили, чтобы выкинула дурные мысли из головы, тем более яростно она рвалась в заводь. И что смешного в этом? У вас на глазах женщина жизнь свою оборвала, а вы смеетесь. Яра была крайне недовольна таким поведением. Но кикиморы в едином порыве возмущенно посмотрели на нее, и яда возмутилась. Кто жизнь прервал? На той неделе только приходила Агнешка к нам в гости. Бусики из рябины заносила. Когда помереть-то успела? «Агнешка это кто?» Яре показалось, что она потеряла нить разговора. «Утопленница наша». Веда недовольно поджала губы, но тут же расслабилась и принялась дальше переплетать длинные водоросли между собой. «Как это приходило?» — выгнув бровь, уточнил Дан. «Ногами, как и все. Мы ей тогда дали побарахтаться лицом в луже. Она воды, конечно, нахлебалась, даже сознание потерять успела». Но мы решили, что для урока ей этого хватит. И откачали. Ада зло ухмыльнулась. А вы что думали? Что мы и правда воду пьем там, где труп был? Совсем дурные. Мы здоровы, спасибо. Важно кивнул Казя. А насчет вас сомневаюсь. Как вы могли откачать человека? Лекарей чай нет в лесу. Эх ты, черт безрогий. Почему-то простая констатация факта у Ады звучала как самое настоящее оскорбление. «Зачем нам лекари? Мы ж сами не дуры!» «Ого! Откуда только такие умные взялись?» Казя, тяжело вздохнув, ушел чуть дальше по берегу и принялся кидать камушки в воду. Вот после его вопроса кикиморы и поведали, что они не местные. Точнее, как, совсем не местные. Приехали из соседнего крупного города, вернее сказать, из областной библиотеки. Именно в ней они когда-то и жили». Читали книги, слушали рассуждения библиотекарей, даже научились пользоваться стареньким ЭВМ. Я аж чуть воздухом не подавилась, услышав знакомое название. «У вас и компьютеры есть?» Удивлённо распахнула она глаза. «Компьютеры, не компьютеры, но тарахтелки были те ещё. Потом прогресс пришёл, сеть поисковая появилась. Маги её питают. Экраны какие-то тоненькие понаделали, умники. И всё». Снесли нашу библиотеку как ненужную. Сказали, здание старое, а место слишком жирное. В общем, вместо библиотеки решили построить развлекательный игровой центр. Нас это так возмутило, что мы из города в лес перебрались. Чего только в той сети не было. Вот и адрес брошенки нашей нашли. Книг с собой, конечно, много не унесли, но знания-то остались. Чего только библиотеки не начитали в свое время. Ведочка вот до сих пор Макраме увлекается. Так что Каська не прав. Откачать какую-то девку дурную нам ничего не стоило. Под выразительным взглядом Яры Дану пришлось пообещать рассказать ей потом и о поисковой сети, и об древних АВМ. Правда, он и сам немало был удивлен, что кикиморы имели к ним доступ. Но, с другой стороны, почему бы и нет, это же не личная техника трех бесстыдниц была, а имущество муниципального учреждения. Да и потом из рассказа Ады было непонятно, как давно они перебрались в лес. Может статься, что все это происходило задолго до развала Союза. И кикиморы имели в виду поисковую сеть старого образца. Черт их разберет. Яра и Дан провели еще не один час в компании трех полураздетых девиц, скрывающих под мороком как свой возраст, так и настоящую внешность сухоньких старушек с носами-сучками, глазами без век и колтунами на головах, скромно прикрытых косынками. Лишь пообещав Аде, что пришлет с три красивых маечки, которые будут отлично смотреться в мокром виде, Ярослава поднялась на ноги. Сидеть на теплом мху было, конечно, очень удобно, и кикиморы на деле оказались настоящим кладезем информации, но у девушки были еще дела. «Ярославушка, а ты нам мужа с подарками пришли. Мы ему рады и будем». Вета задорно подмигнула магу. Веда! погрозила той пальцем Яра. «Я, конечно, девушка добрая, но ты не перегибай». «Боишься, что уйдет от тебя?» — ровным тоном спросила Яда. «Нет», — усмехнулась Ярослава, глядя на кивающего мага. «Боюсь, что он получит непоправив травму психическому здоровью. Не уверена, что потом смогу привести его в порядок. В конце концов, это я сквозь морок не вижу, а вот он...» Поняв, о чём говорит их новая знакомая, три Кимры, завизжав, бросились прикрываться листьями от кувшинок. «Поздно, девочки, поздно!» — растянул губы в ехидной улыбке Дан. «Я уже всё запомнил». «Уйди, похабник!» — шлёпнув ладонями по воде, постаралась намочить Дана Веда. «Яра! Как ты с ним живёшь вообще?» «Сама не знаю», — со смехом призналась девушка. Под громкое обсуждение морального облика взорвавшегося мага Дан утянул Ярославу подальше от места обитания Кикимор. Рассмеялся он только за деревьями. «Теперь домой?» — успокоившись, он посмотрел на жену. «Иди», — в задумчивости она прикусила нижнюю губу. «Мне к вишне нужно зайти, а тебе еще дом убирать». «Нет уж, дорогая моя, одну я тебе точно не отпущу». «Я тут узнал подробнее об условиях нашего брака, и теперь просто не смогу спокойно сидеть дома, пока ты по лесу шляешься». «Шляюсь? Я?» Яра так громко возмутилась, что Кази предпочел спрятаться за ногами мага. «Всего лишь неудачный выбор слов», — тут же скинул руки Дан. «Не кипятись, все равно вместе пойдем». «Вместе так вместе», — кивнула ягодка, решив припомнить мужу неудачный выбор слов позднее. Идем искать тропинку? Да выведу я вас, заворчал Казя, выходя из-за мужских ног, поняв, что гроза миновала. Заблудитесь еще, а меня потом будет совесть мучить. На самом деле Казя никогда не признался бы, но ему нравилось гулять по лесу вместе с Ярой, да и Дан был отличным мужиком. Немного рисковатым, конечно, и явно сильным магом, но злавным чертенок не чувствовал. А уж наблюдать, как эти двое пытаются сдерживать свои характеры и не спорить по любому вопросу, было и вовсе уморительно. Хоть пари заключай, как надолго и хватит. а ха ха, -ха. Ты видела? Видела, как кикиморы на Дана заглядывались?» «Угу, я видела, как Яра у нас свое отстаивать начинает!» «Да, девчонка, что надо, получается. Муж не муж, нужен не нужен, ну, руки прочь от собственности. Хапуга!» «А ты-то чего доволен такой?» Автор с улыбкой смотрела на веселящегося чертенка. «А чего грустить-то? Ты посмотри, как здорово получается! Кикимора ты вообще чумовых придумала!» Чуть задавшись от похвалы, довольная автор открыла файл. «Пора писать продолжение». «Забьёмся?» Азартно сверкнув глазами, спросил Изя, стоило только поставить последнюю точку в голове. «Тебе не стыдно? Мы же знаем план». «Ну и что? У нас уже план два раза переписывался. Кто знает, может, мы Данчику найдём другую девушку, более сговорчивую». Изя не мог остановиться и продолжал дразнить автора. «Кого ты ему найдёшь? Вот кого? Это Яре нужен муж другой!» Тут же завелась девушка. «Чего? Да, Дан, шикарен! Вот ты просто ещё не всё про него знаешь! А ты-то откуда знаешь, м? Да я... Да ты... Да мы... Мы его придумали, вот! Вот и не забывай, а то искать он что-то там собрался. Ись, а пойдём кино посмотрим». «Про любовь опять!» — поморщился чертёнок. «Не, давай хоррор, чтоб прям ух и мясо!» «Дурочка, пошли про любовь смотреть!» «Ты будешь довольна вздыхать, я ворчать, а то иначе у меня все шаблоны порвутся».